лава 13 в вакансии Подошли мы к своему посёлку, осмотрелись и прикинули направление. Ну, своим мы его законно посчитали в виду того, что лично положили всех его жителей, то есть завоевали Плюс, сейчас это безопасная зона, в которой имеется всё необходимое для выживания участников. Да что там выживание? Тут реально с комфортом отдохнуть можно. Не побоюсь этого слова, с размахом. Приличные люди за такое деньги платят, между прочим. Здесь бы людей побольше, охрану выставить и вуаля, готовая платформа для цивилизации. Можно попробовать участника в эти мы подкупить, дать всем день отдыха, пожрём, сил наберёмся, выспимся в конце-то концов. Да, представляю, какой разврат там начнётся. Может даже в понажовщину перерастёт. Однако попробовать стоит. В любом случае выход из локации возможен лишь при уничтожении босса. Вот жопой чувствуешь, что дело обстоит именно так. Пока шли, периодически проверял турнирную таблицу. Количество человек не убывало, и это радовало впервые за всё время. Но стоило нам отойти от своего посёлка, как его вдруг их сделалось 20. Так, и что всё это значит? Кто-то новый пожаловал или снова по мою душу? Как же достало решать все эти вопросы. Тут с самим турниром чёрт ногу сломит, ещё и они опять. У нас плюс 1, шипнул я Клаусу. В смысле? даже остановился он и стал осматриваться. Ты кого-то видел? Да нет же, в турнирной таблице посмотри, объяснил я. "Мальчики, вы чего там замерли?" заметила наша заминка Гилза. Мой мальчик тебе в рот не поместится, пробормотал я, но громче сказал совсем другое. Ничего, мы пийсками меримся. У Клауса комплексы внезапно начались. Девчата грохнули от смеха, а мой товарищ густо покраснел и пригрозил кулаком. Два цитрил сейчас, верно, наконец убедился он в моих словах. Ты не запомнил случай участников? Так да что там запоминать? Он в раз на первую позицию зашел, усмехнулся я. По факту лишь внимание только привлекает. Хочешь сказать, вот этот жирный дед и есть наш догон? Удивленно уставился на меня тот. Странный выбор имени. Я тоже так думаю, но ему виднее, пожал я плечами. Что делать будем? В оба смотреть, указал он пальцами на свои глаза. Если получится, убьём его ещё раз. Он вообще бессмертный, походу, вздохнул я. В последний раз ему кнопка в голову отстрелила, а он опять на меня вышел. Нет, он такой же, как и мы, покачал головой Клаус. Но я бы вряд ли после такого выжил. Мне даже смешно стало от его слов. Там не всё так, как ты думаешь, принялся объяснять тот «Вот те самые скипетры, что с чемпионов падают. Они дают тебе право на ошибку. В этот момент по твоему профилю создается клон, а наниты выполняют роль источника памяти. Так и получается, что ты якобы возрожден». «Высокий мать их технологии!» в тон ему произнес я и воздел палец к небу. «Тебе вот все шуточки!» поморщился Клаус. А мне бы страховка не помешала. Так ты сам её пролюбил, усмехнулся я. Так что теперь не жалуйся. Это точно, тяжело вздохнул он. А я призадумался над тем, что получил благодаря нападению Дага и Люцика, в моих характеристиках имелась данная штука право на ошибку. И вот теперь я точно знал, о чём это, и, видимо, хорошо, что не сказал о ней никому. Гилс, подойди сюда, шикнул я нашу знакомую. Но мои намерения не оправдались. Вместе с ней остановилась и Сансара. Не знаю, что вдруг на меня нашло, но начать при ней разговор я постеснялся. Меня вообще в последнее время сильно волновали события, что творились в голове. От предыдущего хладнокровного маньяка осталась лишь тяга к крови. Моё восприятие мира и эмоции изменились, стали ярче. Не сказать, что такое приносило удовольствие, скорее пугало, давало новую почву для размышлений. Чего хотел? поинтересовалась она, когда мы сравнивались. Да так, я беспечно отмахнулся, хотя в голове роилась целая куча нелепых отмазок. Думаю, вот как будем остальных участников на свою сторону склонять. Хотел предоставить это мне? усмехнулась Татим, самым развязывая мне руки. Но ты сама по суди, две сосочки с тобой разговаривать будут или два небритых мужика? выдал я с умным видом. Как ты нас назвал? усмехнулась Сансара. Да я не это имел в виду. Тут же включил я затне. Хотя нет, именно это похоже. Лично я не против, пожала плечами Гилза. «Если хочешь, можем отойти в сторонку». «Не, с тобой не хочу», – помотал я головой. «Меня потом Клаус прирежет во сне». «Нахер ты мне нужен», – прокомментировал тот. «Ну вот видишь, он не против», – натянула улыбку на лицо та. «Не», – продолжил противиться я, – «мне белобрысые нравятся, и сиськи у тебя слишком большие». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же взорвалась Хуха тамта. Вот уж никогда бы не подумала, что это станет мне минусом. Ну, спасибо. Обращайся, улыбнулся я. На самом деле, мне нравилась Гильза, но больше своим открытым характером. Такая свой пацан с длинными волосами, и за словом в карман не полезет, и на всякую глупость обижаться не станет, что касаемо внешности. Ну, такое. Этот нос с горбинкой, он вроде и не страшный, ей идёт даже, но вот слишком высокая, сисястая, совсем не возникает желания прижать её к себе и пожалеть. Мне и кнопку, конечно, жалеть совсем неохота было, но всё же более миниатюрное телосложение люблю больше, хотя откуда мне это знать, вроде ничего такого о себе не помню, но вот сейчас в сравнении без лишних вопросов Выберу Сансару. А она идёт себе, мило улыбается и молчит. Вот и как с ней разговор начинать? Как дол бы, блин, хоть бы слово какое сказалось, с чего разговор начать? Ты так на меня смотришь, вдруг прозвучал её сексуальный голос. Я тебе нравлюсь, да? И ничего ты мне не нравишься, с перепугу буркнул я. Вообще не в моём вкусе. Понятно. Все также загадочно улыбнулась она и увидив в моё лицо звонко рассхохоталась. Ну ты прямо пикап-мастер, прошёл мимо меня Клаус, похлопав по плечу. Гилза тоже рассхохоталась, но комментировать не стала. Ой, да идите вы в жопу, махнул я на них рукой и ломанулся догонять Сансару. Ты это, ну я не то хотел сказать. Да я поняла, спокойно кивнула та. Всё нормально. Точно. Переспросил я: "200%?" заверила девушка, и я как-то даже успокоился. "Ну так что скажешь, Гилс?" обернулся я к парочке позади нас. "Согласна совратить парочку участников на нашу сторону?" "А если там девушки будут?" уточнила она в вполне возможный момент. "Ну, как мне кажется, они тоже выберут девчат вместо небритых мужиков", логически рассудил я. "Я бы не выбрала" Высказала своё мнение о Сансаре: все бабы стервы, и личное оскорение бритому мужику доверись. Тогда почему ты -то с гильзой? Подловил я её на факте. Так случайно вышло, пожала плечами девушка. Но в другой ситуации я бы в неё скорее выстрелила, никогда не имела лучшей подруги. Но не верю я нашему полу. Хоть что со мной делай, прямо всё, что захочу, ухватился я за нужное слово. «У меня фантазии, ого-го!» «Ха-ха-ха-ха!» «Снова звонко расхохоталось-то, посмотрим!» «Ну ладно, давайте так и попробуем. Вы мужиков заманиваете, мы девчат!» «Принял решение я. Надеюсь, у нас получится!» «Всё нормально будет», – заверила Гильза. «Люди не дураки. Если им объяснить ситуацию, поймут, что союз в этом плане выгодный». «Ага!» «Если дадут еще возможность высказаться», – ухмыльнулся Клаус. «Зная людей, что-то сильно в этом сомневаюсь. Вначале палить начнут, а уже после документы проверят». «Нас, скорее всего, изнасиловать вначале попробуют», – привела свой аргумент Сансара. «Вот что за стереотипы такие?» – встал я на защиту мужской половины. «Неужели вы и правда думаете, что кроме как изнасиловать, больше в голову ничего прийти не может. Так вы всегда так делаете, пожала плечами та. А вот и нет, не согласился я. Мне на ум ещё как минимум несколько других занятий приходит. Например, даже заинтересовалась девушка. Ну не знаю, немного растерялся я. Можно горло перерезать и посмотреть, как медленно утекает жизнь, можно Так, мне уже достаточно. как-то испуганно отстранилась та, лучше пусть насилуют. Вот, с многозначительным видом указал я на неё пальцем, что, собственно, и требовалось доказать. Не поняла? Действительно удивилась она. Вы сами хотите, чтобы вас изнасиловали? Изрёк я и нахально ухмыльнулся. Железная логика, покивала Сансара, после чего расхохоталась и обернулась к гильзе. А он мне нравится. А то я тебе говорила, подмигнула ей та. Тут мы с Клаусом лишь молча переглянулись. Оказывается, пока мы там что-то себе решали, они уже всё придумали за нас. Будем ну, проще, не придётся голову ломать над всякой ерундой, всему своё время. Может быть, это моя память что-то ненавязчиво подкидывает, но мне от чего-то казалось, будто на турнире всё стало гораздо проще. Ну, вроде как женщинам положено вести себя иначе, не быть настолько доступными. Но когда живёшь отним днём, мировоззрение, видимо, меняется. А может, просто к нам такие липнут хреных, поймёшь. Наконец показалась первая деревня или посёлок, кому как удобно. Но как первая относительно наших новых целей, где здесь искать своих, а точнее таких же, как мы участников, я не знал. Да и никто из нас наверняка бы не ответил на этот вопрос. Однако предположить возможно, и немного посовещавшись, мы направились в обход, логически прикинув что большинство скорее всего ошивается на окраинах, стараясь не влезать в гущу событий, как бы сами такие плавали, знаем. Ожидания оправдались примерно через час. Вначале послышались приглушённые голоса, больше напоминающие бормотание. Мы тут же спрятались, насколько это возможно в сосновом лесу, определив направление и поняв, что люди скорее всего находятся на одном месте. Всё же двинулись в их сторону, перебегая и прячась, чтобы не выдать себя раньше времени, подобрались ближе. На поляне расположилась троица. Всем молодые, крепкие парни. На турнире вообще очень сложно увидеть старика, исключением является Клаус. Ему на скидку 30 с хвостиком. Но это и понятно, если взять во внимание ситуацию Мира, в котором тот проживает. В остальных случаях все участники не превышают отметки в 25 лет, но и не моложе 18. Ребята на поляне вяло что-то обсуждали, возможно, прикидывали свои дальнейшие действия, также не спеша ковырялись в банках с надписью Тушонка, сидя на поваленной сосне. Место очень напоминало то, на котором когда-то точно так же обедал я сам. Хотя, присмотревшись, отличия все же были. Дерево завалено не в ту сторону, да и ствол его более темный, старый уже. «Ну, вперед, девочки!» – приободрил я Сансару, прихлопнув тупо заду. В ответ она лишь кулаком пригрозила, но как-то так, не сильно злобно. Гильза на это хитро усмехнулась и пихнула Клауса бедрами, как бы намекая, что не против подобного обращения. Но мой товарищ оказался строг из взглядов и не решился на вольность. Девушки поделили свой весь рост и почти синхронно вышли из-под укрытия деревьев. Ребята о напалении даже не чухнули, так и продолжали что-то вяло обсуждать и жевать консервы. "Мальчики", обратила на себя внимание гильза, и в этот момент начался цирк. Первый просто прекратил жевать и тупо уставился на нежданных гостей. Второй подскочил, опрокинув свою банку прямо на штаны и тут же попытался удалить безобразие, чем сделал только хуже, размазав жирный бульон. Третий тоже подорвался, но вместо тушенки толкнул самодельное копье. Древко отлетело и парнишка чуть ли не на четвереньках бросился его догонять. Когда ему это удалось, он с виноватым видом направил оружие в сторону девушек. Второй посмотрел на него и, видимо, понял, что занимается не тем. Он также неуклюже выхватил короткий обоюда острый меч и замер в нелепой стойке. Первый же принялся жевать в ускоренном темпе, затем спокойно, по-хозяйски отставил банку на стул и нехотя присоединился к товарищам. Что надо? спросил всё ещё живущий поговорить с ухмылкой глядя на все эти манипуляции произнесла Гивза нам нужно объединиться но если писю хряпнешь гнусавым голосом добавил второй что в грязных штанах я если хряпну то ты девочкой станешь грубо ответила ему та и снова обратилась к первому ты главный ну допустим а что Он уже откровенно раздевал девушку глазами. Через плечо не выдержала Сансара: "Как в вас таких идиотов только на турнир допускают?" "А ты что такая борзая, а?" включился в разговор третий и сделал шаг в её сторону в попытке достать её самодельным копьём. Блондинка ударила первой, несмотря на то, что договаривались мы совершенно о другом. Узкий японский клинок появился так быстро, словно ниоткуда. Парень скопём лишь икнул и с широко раскрытыми глазами завалился на бок. Кровь из его горла хлынула мгновение спустя. Тело забилось в судорогах, а по округе разлетелся его хрип и бульканье. Он пытался закрыть страшную рану руками, да куда там? Не уверен даже, что ему смогла бы помочь бригада медиков, будь она здесь. Его товарищи с неменьшим удивлением уставились на представление, и в схватку вступила гильза. Широкий шаг, копье скользнуло в ладони, иван вздилась в глаз второму с обоюда острым мечом. Он замер, вытянулся, будто получил удар током, и мешком завалился на игольник. Пришлось вмешаться, выскочив из укрытия и вдав спуск обреза. Картич устремилась в грудь первого наглеца, который к тому моменту успел направить ствол нагана в голову Сансаре. В наступившей тишине раздались размеренные хлопки в ладоши Эдди и Вальяжные аплодисменты. Я вообще не удивился, когда из-за соседнего ствола к нам вышел Дагон. Ну, или Жирный дед, как он себя сейчас именует. Здрась Нагло поприветствовал его я и тут же вдавил спуск ещё раз, грохнул выстрел, но на этот раз картечь влетела в моментально выросший перед противником портал. Девчата быстро сообразили, что новый персонаж явился не к мирному чаепитию и явно не с карамельками в кармане. Сансара в два широких шага сократила с ним дистанцию и нанесла рубящий удар по диагонали. Её клинок точно так же не встретился сопротивления в виде мяса и костей по причине попадания в портал. Дагон без лишних слов влепил девушке в ухо, и она отлетела в сторону вырванного оружия. Гилза поступила немного хитрее. После того, как она сделала выпад копьём и не получила необходимого результата, она применила своё умение. Резко бросил руку вперёд с раскрытой ладонью и теперь уже в сторону Смело Дагона. В схватку в этот момент вступил Клаус. Он выхватил меч и рванул к нелепо упавшему противнику. Но вместо того, чтобы нанести тому какое-либо ранение, с разбегу провалился в портал под ногами. Тело товарища вылетело через секунду с другой стороны, И всем пластом впечаталась в сосну этот точно минус. Наконец-то я смог заменить стреляные патроны на новые, захлопнул стволы и повторил выстрел. Первый заряд повторил путь предыдущего, но в бою вмешалась Сансара, подхватив свой меч. Результата она не добилась, но отвлекла внимание Дагона, и тот уже не успел среагировать на мой второй выстрел. Честь Картичи унеслась в неизведанные дали, но одну ногу я в рогу зацепил. Тот своим повалился на землю, схватившись за подраненную голень, и в этот момент получил древком копья в переносицу. Падение спасло его от смерти, но приятными последствиями не назовёшь. Хватит Рявкнул сухой властный голос, и мы все как по команде замерли и обернулись. Прекратите балаган. Ты, человек в пиджаке указал на меня пальцем. Нужно поговорить. Мне нечего вам сказать, захлопнул я стволы и направил обрез ему в живот. Это не займёт много времени. Никак не отреагировал тот на мой угрожающий жест. Пойдём, прогуляемся. Любопытство страшная штука. Казалось бы, ну вот он, враг номер 1. Нужно всего-то вдавить крючок и картечь сама сделает всё остальное. Однако нет. Очень интересно стало, что же эти двое смогли отыскать у меня в голове. А они определённо что-то нашли. Иначе к чему всё это? Догон в данный момент не делал попыток навредить. Он просто пафосно вышел. Появись он немного иначе. Может я и стрелять бы по нему не стал, да и во время боя он мог убить Сансару, даже Клауса, выбросив того из портала с высоты, но не стал, а оглушил и всё. У меня нет секрета вот друзей, внезапно для себя выдавил я Пиджаку. Ты дурак, нет? С укором посмотрел на меня он. Всего на два слова отойдём. Мне как-то стыдно стало за своё поведение. Хотя нет, вру. Никакого стыда я не испытывал, но вот острое желание перерезать ему глотку было едва преодолимым. Ситуацию спасло только любопытство, и я решил немного потерпеть. Ты, наверное, уже понял, что являешься не тем, кто нам нужен, спокойно простнёс пиджак. когда мы немного отошли, но я хочу предложить тебе работу. И это всё? Удивился я и поморщился. Ну так не интересно. Ты даже не представляешь, какие я могу дать возможности, совершенно спокойно отреагировал он. Помоги мне отыскать нужного человека. Твой подход к решению проблем очень странный, но он работает. Вы что, действительно ищете того, кто здесь родился? Немного подумав, я всё же решил выключить клоуна и попытаться выудить как можно больше информации. Значит, тебе уже рассказали, задумчиво и утвердительно пробормотал тот. Да, это так. И что вы от него хотите? продолжил я сыпать вопросами. Неужели и вправду собираетесь выйти на организаторов? Что вы им скажете? Это уже не твоего ума дело, покачал головой тот. Тебе лишь нужно помочь отыскать его. Нет уж, если хотите помощи, выкладывайте всё, что знаете, настоял на своём я. Этот дагон может слепо прыгать на стволы. У него, видимо, клонов на год вперёд припасено, а я не бессмертный и должен понимать, с кем имею дело. В общем, так, строго произнёс тот. «Я дам тебе возможность выходить в безопасную зону. Помогу с прогрессом и прокачкой навыков. Но это все, что я могу тебе дать». «М-м-м, заманчиво», – ухмыльнулся я. «Мы вам позвоним». «Ты что, отказываешься?» Казалось, его удивлению нет предела. «Ты хоть понимаешь, какие это возможности? Еще бы!» Снова натянул я на лицо ухмылку. Вон, одна из той их возможностей, печень у серт на жуёт. Ходит слух, что организаторов больше нет. Буквально выдохнул человек в пиджаке: остались лишь технологии, знания и возможности. И если мы сможем добраться до них, то миры станут погибать в два раза чаще, перебил его я. А вы получите уникальную возможность унижать всех ещё больше. С чего ты так решил? возмутился тот и начал оправдываться. Напротив, мы собираемся помочь всем, кто нуждается. Бла-бла-бла. Снова перебил я наёмника. Ты эту херню будешь детишкам вкручивать? Ладно, мы-то с тобой понимаем, что такие знания дадут вам безграничную власть над всеми мирами. Тот и от меня хочешь, развёл руками человек в строгом костюме. Я предлагаю хорошую сделку. В итоге твой мир получит то, для чего отправил на турнир тебя. Да насрать мне на них, на всех, отмахнулся я. Хотя за возможности разбить их черепа, я готов тебе помогать. Договорились, моментально согласился тот. И это ещё не всё. Мгновенно стёр я улыбку с её лица. С своего клоуна забери. Клаус работает со мной, и вот те симпатичные тёлочки тоже. Это всё? нетерпеливо уточнил Питжак. Нет, не всё. Упрямо поматал я головой. Нам нужно нормальное оружие. Нужно знать, что ждёт впереди. Условия стадии всё такое, жопку вытереть не поможет. Раздражённо перебил меня наёмник. В общем так. Ты помогаешь мне найти рождённого на турнире, за это получаешь определённые привилегии. Плюс я дам тебе возможность подобраться к твоим секундантам. Бойцу наберёшь себе сам и расплачиваться с ними тоже будешь сам. Ясно, кивнул я. Пошёл на хер. Не понял, увеличил глаза тот. Ну а что непонятного? ухмыльнулся я. Тебе направление конкретное дать или ещё раз фразу повторить? Дураков будешь искать в другом месте. Я же вижу, как ты в меня вцепился. Неужели нет более достойных кандидатов? Я, кажется, объяснил тебе причину. Брехня, опять перебил его я. Ты точно знаешь, что я тот, кто тебе нужен. Но на этом всё. Подозреваю, что в моих мозгах ты наткнулся на такой барьер, что до сих пор пребываешь в нём. Ах... Так что давай выкладывай всё как есть, а я подумаю, помогать тебе или кишки выпустить. Ты не слишком много на себя берёшь, а? Лицо Люцика начало наливаться краской. Мне и без тебя хорошо жилось, так что много я не потеряю, а вот ты? Хорошо. Рявкнул пиджак: "Заткнись уже наконец. Я расскажу только то, что знаю".